Глава 11. Часть первая. Тремя днями позже я приехал в Лос-Анджелес, оставив Хелен в больнице Сан-Бернардино. Мне очень не хотелось бросать ее, но поехать со мной она не могла. По заверениям врача осложнений не ожидалось, и я решил, что пора вернуться к работе. Полицейские Сан-Бернардино задали мне множество вопросов, но я не стал рассказывать им всю историю. Пока что я не был готов раскрывать карты и не хотел, чтобы копы меня опередили. Поэтому я заявил, что на нас напал грабитель, и мы спрятались в хижине, где нас поджидала змея. Похоже, копы мне поверили. Патрульный сказал мне, что услышал стрельбу и пошел проверить, в чем дело. Самого стрелка он не видел, но слышал, как он уезжает. Я не сомневался, что на нас напал кон. Кто же еще мог подкинуть гремучую змею? но я решил не называть его имени. Ответив на все вопросы полицейских и попрощавшись с Хелен, я отправился в Лос-Анджелес. Сперва я заехал в гостиницу и забрал почту. Шериф Питерс сдержал слово. Он прислал мне фотографию четвертушку с телом Корин Кон. Теперь я был уверен, в морге лежала она, а не ее сестра. Фото было хорошее. Родимое пятно просматривалось четко. Несколько минут я вглядывался в фотографию, пытаясь убедить себя, что передо мной корен. Бестолку. Все равно мне казалось, что я вижу Сьюзан. Нужно было выяснить, предъявлен ли нам иск. Я заехал в офис фэн-шоу. Там был Мэддекс. Когда я вошел, он смерил меня свирепым взглядом. «Че тебе надо?» – требовательно спросил он. «Тебе сюда приходить незачем. Ты уволился». «Я считал, что это кабинет фэн-шоу», – заметил я, прикрывая дверь «Если он хочет, чтобы я ушел, я уйду». Фэншоу усмехнулся. «Заходи, Стив, как поживаешь?» «Потихоньку. А как ваш Джексон? Справляется?» «Пока что нет», — сказал Фэншоу, и Мэдекс издал смешок, от которого шевельнулась бумага на столе. «Я пришел предложить свои услуги», — пояснил я. «Разумеется, они обойдутся вам гораздо дороже, чем раньше, но я готов сделать вам предложение». «Будь ты последним живым следователем на планете», Я все равно тебя не нанял, презрительно заметил Мэдекс. А теперь выметайся. Я повернулся к фэн-шоу. Он выжидающе смотрел на меня. Какие новости? Спросил я. Иск уже предъявили? Да. Миссис Кон приехала вчера утром. Иск был предъявлен во второй половине дня. Она наняла Эда райна лучшего специалиста по сомнительным делишкам. Иском будет заниматься он. Похоже, у нас нет шансов. «Вы будете настаивать на суде, верно?» «Благодаря тебе», — воскликнул Медекс, стукнув кулаком по столу. «У нас не с чем идти в суд. Какая разница, что мы планировали делать? Ты уже показал, что мы признаем свою ответственность. Вот несчастье», — я покачал головой. «Ну, не страшно». Я пришел с предложением. «Сколько я получу, раскрыв это дело?» Оба, и Фэншоу, и Медекс удивленно уставились на меня. «Что ты хочешь этим сказать?» — осведомился Медекс. «По-моему, я выразился предельно ясно. Вам не нравилось, как я веду дело, поэтому я уволился. Теперь я независимый следователь. Я все еще готов работать над делом, если вы предложите достаточную компенсацию». «Ты мне не нужен!» — рявкнул Мэдекс. «Проваливай!» «Хорошо. Раз уж вам так угодно, я встал. Будь по-вашему. Погоди минутку». — быстро произнес Фэншоу. «Ты можешь раскрыть это дело, Стив? Я могу закончить расследование через 6 часов». «Блефуешь?» — осведомился Мэддокс, склонившись над столом, словно бык, готовый к атаке. «Нет». «Я раскрою это дело, если вы предложите достаточную компенсацию. Вы и девять других компаний». Я улыбнулся. «Речь о миллионе долларов?» «Вы только что признали» что у вас нет шансов. Я могу спасти ваш миллион, если вы готовы заплатить мне по независимой ставке». Медекс быстро все подсчитал. «Ты погоди», — сказал он, — «не нужно спешки». «Ну да, если мы наймем тебя как независимого следователя, ты подзаработаешь, признаю это. Но надолго ли тебе хватит этих денег? Я предлагаю не вырашить прошлого. Возвращайся к нам, Хармас, и я тебе в обиду не дам». «Подумай о будущем». «Это очень мило с вашей стороны. Как наденете водолазный костюм, напомните, чтобы я поплакал у вас на плече. Говорите, подзаработаю». Речь вообще-то идет о десяти тысячах. «Я уже давно мечтаю о собственном деле. Мне надоело слушать ваши указания. Кстати, по большей части дурацкий Или работаете со мной как с независимым следователем, или я ухожу, а вы остаетесь все расхлебывать» мэддекс готов был взорваться на фэншоу перехватил мяч если раскроешь это дело стив сказал он я прослежу чтоб тебе выплатили один процент захочешь еще и восстановят на прежней должности если мэдекс заортачится пойду прямиком к деду внезапно мэдекс изобразил волчью ухмылку хорошо сказал он приступай ты нанят не обещаю что ты вернешься в компанию Но если докажешь факт мошенничества, мы тебе заплатим. Один процент? Да, черт побери, один процент. Договорились, сказал я. Устройте так, чтобы сегодня Райан мне не мешал. Если повезет, завтра на блюдечке принесу вам ключ от этого ларчика. Сумею доказать, что погибла не Сьюзан гелерт а ее сестра Корин Кон. Считайте дело в шляпе. Мадекс шумно выдохнул. «Ты до сих пор разрабатываешь эту версию? Если это все, что у тебя есть, ничего ты не раскроешь». «Это вам так кажется», — сказал я и, подмигнув фэн-шоу, выскользнул из офиса. На обратном пути я заглянул к мисс Фейвершем, секретарше фэн-шоу. «Скажите, личные дела хранятся у вас?» — спросил я. «Мне нужно проверить кое-что по нашим сотрудникам». Мисс Фейвершем достала папку. «Не знаю, можно ли вам ее показывать, мистер Хармос, с сомнением сказала она. «Это конфиденциальная информация». «Нет нужды беспокоиться», — заметил я. «И можете убрать из папки свое дело». «Я интересуюсь не вами, но только потому, что я благовоспитанный, женатый человек». Залившись краской, она выполнила мою просьбу. «Мне не хотелось бы, чтобы кто-то знал о моей личной жизни», — игриво произнесла она. «Хотя мне и нечего стыдиться». — Если думаете, что мне неизвестно о ваших пяти замужествах, — сказал я, забирая папку у нее из рук, — то допускайте серьезную тактическую ошибку. — Боже мой, мистер Хармос! воскликнула она. — Да будет вам известно, что я ни разу не была замужем. — У вас еще есть масса времени! — таинственным голосом сказал я. — Я умею заглядывать в будущее.